Глава 15. «Как вам будет угодно, Ваше Величество». Гелава осторожно прикрыл за собой, прошагал через зал и, не спрашивая и не дожидаясь монаршего разрешения, устроился в кресле справа от меня. Это выглядело или как вопиющее нарушение придворного этикета, или как толстый намек, что эти двое уже успели поговорить до моего прихода, и не провел за дверью лишь последние несколько минут». Может, даже подслушивал? Впрочем, вряд ли Александр вообще стал бы обсуждать со мной то, что следовало хранить в тайне от высокопоставленного столичного соскаря. Доброго дня, ваше сиятельство. Я все-таки потрудился встать и даже изобразил дежурный поклон. Если Геловани был уже настолько близок к двору, что мог позволить себе некоторой вольности, мне, как младшему по возрасту титулу и чину, все же следовало соблюдать необходимый великосветский церемониал. «Доброго. И подобрее видали поручик». не повернулся к Александру. «Вижу, ваша беседа заняла не так уж много времени. Могу я полюбопытствовать, почему?» «Потому что ее в каком-то смысле и не было вовсе. Я непременно расспрошу Владимира о его невероятном путешествии за прорыв, но чуть позже». Александр вздохнул и промокнул салфеткой взмокшую лысину. Полагаю, сейчас нам лучше вернуться к насущным вопросам. Полностью согласен, Ваше Величество. Геловани чуть склонил голову. У нас достаточно сложностей и в этом мире. Итак, вы оба считаете, что все это, весь этот бардак, Александр сердито возвысил голос, не связан с заговором против меня и моего наследника. Напротив, Ваше Величество? «Я ничуть не сомневаюсь, что и прорывы, и загадочные смерти в столице имеют отношение к заговору и самое прямое», — ответил я. Однако в этом деле еще слишком, слишком много белых пятен, если можно так выразиться. Я осторожно скосился на Геловане, но тот или и не имел ничего против, что я высказался первым, или просто не подавал виду. А может, сам толком не знал, как ответить на вопрос. Он наверняка тоже давно заметил всю странность последних событий, но едва ли успел найти тому хоть какое-то объяснение. Слишком уж много во всем этом было несостыковок. «Белых пятен?» Александр снова сдвинул брови. «В том, что мы прозевали заговор, немало и моей собственной вины. Но оказывается, в Петербурге уже третий год орудует убийца. Все это время казна содержит целый департамент полиции, особые отделы, целый конкурс жандармов». И вы, сударь, говорите мне о каких-то белых пятнах? Не могу не понять возмущение вашего величества, осторожно начал я. Однако должен заметить, что Орден Святого Георгия уполномочен заниматься исключительно прорывами и нечистью, в то время как криминальные и уж тем более политические дела полностью находятся в ведении Департамента полиции. Вы лично распорядились учредить особую комиссию лишь в начале лета, А до этого едва ли хоть кто-то мог обнаружить связь между «Увы, это так. Даже самый опытный сыщик не смог бы увидеть в нападении жабы или лешего никаких следов человеческой воли, добавил Геловани. И лишь необычные дарования Владимира Петровича позволили расследованию хотя бы сдвинуться с места. Но теперь мы, конечно же, достаточно, буркнул Александр. В последние дни я слышу слишком много оправданий. «И от вас, сударь, жду совсем другого. Действий!» «Едва ли это сейчас вообще возможно?» «Я развел руками. Разумеется, тайная полиция и жандармы перекопают весь Петербург и рано или поздно поймают каждого, кто причастен к мятежу. Но, Ваше Величество, полагаю, интересует даже не князь Меншиков, а тот, кто на самом деле стоит за всем этим». «Именно!» Александр даже чуть приподнялся с кресла, нависая надо мной. «Вам хотя бы известно, чего он добивается!» «Нет, и признаться, пока я даже не догадываюсь, я чуть втянул голову в плечи. Будь у него намерение добиться неких политических целей, как мы думали раньше, он наверняка уже предъявил бы свои требования, и времени и сил у заговорщиков имелось достаточно. Праведный монарший гнев не то чтобы добавил мне сообразительности, зато изрядно подстегнул воображение». И я буквально на ходу принялся сочинять то, до чего все эти дни не мог домыслить логически. И, похоже, сочинял довольно складно. Даже Геловани чуть склонил голову набок, сцепил пальцы в замок и слушал с явным интересом. Однако наш таинственный злодей никуда не спешил, продолжил я изрядно воодушевленный успехом. И более того, как я успел убедиться, ничуть не стеснялся избавляться от неугодных. «Даже тех, кто служил ему, и, вне сомнений, мог быть полезен. Разве стал бы человек, который желает власти, так обходиться со своими союзниками?» «Люди, порой, способные не на такое», — осторожно ввернул Геловани, видимо, чтобы уж совсем не превращаться в молчаливую декорацию. «Особенно те, которых отличают непомерные амбиции. Позвольте не согласиться, ваше сиятельство», — усмехнулся я. Вы и сами весьма амбициозны, если не сказать тщеславны. Однако вряд ли хоть кто-то в своем уме взялся бы утверждать, что Виктор Давидович Геловани способен опуститься не только до измены и убийства, но и до откровенного террора. Нет, никоим образом. Я снова повернулся к Александру. Методы нашего злодея настолько ужасны и бесчеловечны, что я не могу не задуматься, что и цели его также страшны, и, возможно, простираются куда дальше власти или желания изменить существующий политический строй. «О да, мой юный друг, задумываться порой полезно. Однако вы так и не потрудились сказать, чего, если не власти хочет этот ваш старец». Александр явно понемногу терял терпение. Если моя пространная речь отвлекла его от насущных вопросов, то, похоже, совсем ненадолго. «Увы, это мне неизвестно», — признался я. Обычные люди, сколь бы они ни были богаты и могущественны, в сущности хотят одного и того же, и им не так уж просто переступить через собственную мораль. Наш же злодей порой делает это и без особой на то необходимости. И если ваше величество желает знать, к чему может стремиться подобное создание, у меня нет ответов. Я уверен лишь в том, что его следует остановить любой ценой, потому что цена за промедление окажется непомерной. К черту цели! Огромное ручище Александра сжалось в кулак, превращая в крошку ни в чем не повинное печенье. Глаза под кустистыми седыми бровями на мгновение полыхнули огнем. В самом прямом смысле. Я почувствовал, как талант его величества рванулся наружу, словно желая поскорее вступить в схватку с неведомым противником. Но колдуна здесь не было. Зато были мы с Геловани. К черту цели! Уже чуть тише повторил Александр. «Меня мало интересует, что в голове у этого сумасшедшего. Я требую, чтобы вы отыскали его и привели ко мне, неважно, живым или мертвым. Я тоже отчаянно желаю изловить преступника. Ничуть не меньше вашего величества, а может, даже больше. И, разумеется, мы приложим для этого все усилия. Однако нам всем следует понимать, с кем мы имеем дело». не сделал многозначительную паузу. «Этот человек умеет скрываться, как никто другой. Он умеет заметать следы, не стесняясь любых средств. И что куда страшнее, он умеет то, на что не способны даже сильнейшие из известных мне владеющих. Признаться, я пока даже не могу представить себе истинные пределы его возможностей». «Ну так представьте, господин действительный статский советник!» Зловеще прошипел Александр сквозь зубы. «Теперь в вашем распоряжении целый отдел департамента полиции, полк жандармов и вся сеть осведомителей, которую сумел собрать ваш предшественник». «Действительный статский советник? Если мне не изменяла память в прошлую нашу встречу, гелование еще носил чин рангом пониже. Так что догадаться было несложно. Мой товарищ внезапно рванул вверх по карьерной лестнице и теперь командовал, если не всей столичной полицией, то самой серьезной ее частью» включая наделенную особыми полномочиями жандармерию. О том, что случилось с тем самым предшественником, я интересоваться, конечно же, не стал. А что касается тебя, поручик, Александр неторопливо развернулся в мою сторону, даже чуть подвинув кресло. С сегодняшнего дня поступаешь в полное распоряжение Виктора Давидовича. То есть переводишься на полицейскую службу с повышением по седьмому классу. На дворный советник? на всякий случай уточнил я. «Полагаю, ты скорее пожелаешь сохранить гвардейский чин», усмехнулся Александр. «Тем более, что и орден тебе полагается военный, Георгий Третьей степени. Так что пусть уж лучше будет капитан. Благодарю, Ваше Величество, я склонил голову. Служу Отечеству». «Да уж, послужить тебе придется изрядно». Александр, похоже, сменил гнев на милость и развеселился окончательно. «Нужно же как-то оправдывать твое будущее положение». «Это значит, что Ваше Величество изволит жаловать мне титул?» «Невозмутимым тоном поинтересовался я». «И вы признаете законом завещание Юсупова?» «Это значит, я жду результатов», – отрезал Александр. «От вас обоих. Как вам будет угодно», – Гелова не опустил ладони на подлокотники. «Однако я не могу обещать вам эти самые результаты скоро». Поймать владеющего такого ранга непросто, можно сказать, невозможно. Невозможно это именно то, для чего мне и нужны вы двое! Александр снова возвысил было голос, но тут же выдохнул, махнул рукой и устало растекся по креслу. А теперь ступайте работать, судари, время не ждет. Императорские покои мы с Геловани покидали не то чтобы в спешке, но уж точно без промедлений. А я еще и в весьма смешанных чувствах. «С одной стороны, его величество явно намекал, что княжеский титул для меня уже в самом скором будущем может оказаться реальностью, но с другой...» «Ладно уж, не вздыхай, брат, Гелованя легонько хлопнул меня по плечу. Как-нибудь справимся».